Увлекаемое транспортным лучом, непонятная суденышко плавно скользила сквозь астероидный пояс, постепенно выползая на чистый участок объема, где стоял разбитый пиратский линкор. Непонятная конструкция, которая исполняла роль буксира и ретранслятора, то и дело озарялась вспышками габаритных огней. Наконец, все это непонятное сооружение глухо ткнулось в борт линкора и замерло. «Получилось», — раздалось в эфире. «Дока, у нас получилось». «Да, Артем, у нас все получилось», — послышался в ответ. «И, пожалуйста, прекрати орать на всю систему. Лучше скажи, как себя чувствуешь». «Не поверишь, но вполне сносно». «Хорошо, сиди в капсуле. Сейчас дроиды перевезут тебя на мой борт, и мы проведем очередное обследование». «Дока, тебе не надоело? Я же так скоро озверею откушу тебе какую-нибудь запчасть». «Что зубами?» — услышал парень в ответ и весь расхохотался. Вскоре, пройдя кое-как отремонтированную камеру очистки, парень с удовольствием уплетал очередной паёк, попутно слушая доклад из о предстоящих работах по добыче. «В общем, всё не так плохо, как я думал. Судя по некоторым параметрам, это курьер», — рассказывал Дока. «К нашему с тобой везению корпус практически не пострадал. Одна пробоина от снаряда малого тоннельного орудия. Исходя из полученных данных, выстрел оказался аркавым. Снаряд пробил корабль насквозь, попутно разрушив рубку управления. Дальше взрывная декомпрессия и все. Реактор заглушен штатно. Прыжковый и разгонный двигатели не повреждены. И скин курьера отключился. Это процессор пятого поколения. Не очень мощный, как раз для подобной скорлупки. «Дока, тебя ничего не настораживает?» Даев задумчиво, поинтересовался Артем. «О чем ты?» Как прошел снаряд орудия относительно продольной оси курьера? Получаю данные. Интересно, под прямым углом. Это действительно странно. Вот именно. Но это еще не все. Второй вопрос. Ты сказал взрывная декомпрессия. А куда тело пилота делось? Третье. Реактор заглушен штатно, а кораблик оказался спрятанным в астероидном поясе. И кто его, позволь спросить, спрятал? Если я правильно помню из твоей программы, в подобных случаях эскин останавливает движение, стабилизирует транспорт и просто глушит его, начиная орать на весь объем, прося помощи. Я что-то пропустил? Ты параноик, но ты абсолютно прав. А теперь позволь мне спросить. Ты не был на борту курьера, так откуда у тебя вдруг возникли подобные вопросы, особенно про след снаряда? когда услышал, что это курьер. Понимаешь, найти в поясе астероидов шахтера, транспортный бот, спасательную капсулу – это нормально. Так бывает. Но курьер – это не просто корабль. Да, ты прав. Курьер – это военный корабль. Вот и договорились. Так что проводи полную его диагностику и постарайся узнать, какому государству он принадлежит. А главное, как долго его тут прячут. Думаешь, за ним могут прийти? Моментально понял Искин. Допускаю. Дроиды уже начали заделывать пробоины. Потом достанут из скин курьера и займусь его взломом. Займешься хакерством?» – саронизировал Артем. «Ты хочешь предложить что-то другое? Не забывай, что это военное имущество, и у него прописаны особые пароли и допуски, так что придется малость взбаламутить ему мозги». «Кажется, мы с тобой слишком много общаемся. Ты уже моими фразами говорить начал», – рассмеялся парень. Знаю. и должен признать, что мне это нравится. В подобных фразах имеется некий характер. Не знаю, как это правильно объяснить, но ближайшее пояснение именно такое». «Это точно», — продолжал веселиться парень. «О, у меня 63% высветился, от свет все еще желтый». «Дело идет. Медленно, но идет», — констатировала Скин. «Кстати, я удивлен. Ты умудрился управлять капсулой вполне профессионально». С учетом отсутствия у тебя настоящей базы обучения и виртуального тренажера перемещался ты очень даже точно. Ты не поверишь, но я точно знал, что нужно делать. Откровенно говоря, я и сам не очень понял, как так получилось, неожиданно признался Артем. Предлагаю сделать еще одну такую базу и попробовать использовать ее в нужных нам целях. И какую базу ты хотел бы получить? А какую ты можешь сделать? Абордажный бой – Противообордажный бой, наживой бой, легкое оружие, среднее вооружение». «Стоп, стоп, приятель. Я же сказал, нужные для наших условий». «Тогда программист, хакер, навигатор, специалист защитного оборудования». Принялся перечислять и скин. «Дока, у тебя есть чем ставить щиты?» «Сам сказал, наш реактор ладан дышит. Не понимаю, чего ты опять крутишь». Я не уверен, что, сделав специально под тебя базу, например, инженера, не поставлю тебя в сложное положение. Поясни. Если ты найдешь официальную базу высокого уровня и инсталлируешь ее себе, она может войти в конфликт с тем, что ты получишь от меня. Может войти, а может и не войти. Я так понимаю, ты не уверен? Да, точных данных для подобного утверждения у меня нет. Вот и не парься. К тому же созданная тобой база будет составлена не на пустом месте и не на твоих фантазиях, а на серьезных производственных данных, которые были залиты тебе изначально. Правильно? Правильно. Но эти данные устарели примерно на 20 твоих лет. Да и хрен с ним. Нам корабль со стапили не покупать и не ремонтировать, так что действуй. Хорошо. Завтра база будет готова. До какого уровня ее составлять? Так, вот с этого места давай подробно, потребовал Артем. Тогда приготовься выслушать азы. Любые обучающие базы создаются из нескольких уровней. Шестой – это, так сказать, основа, теория изучаемого предмета. Пятый – это терминология и способы измерений. Четвертый – непосредственно само обучение предмету, порядок действий в том или ином случае. Третий, второй, первый, самый высокий – это применение новых технологий. И в любом предмете только пять уровней, быстро уточнил парень. Я назвал пять только для примера. Их может быть от одного до восьми. В зависимости от сложности выбранной базы. Возможно, больше. И нумерация всегда идет в обратном порядке. Да, так проще. Самый высокий ранг в любом обучении – мастер. А после четвертого ранга знания любой профессии нужно подтверждать. Кто это может делать и где такое проводится, тут же последовал вопрос. Подтверждают уровень в специализированных центрах. Там же ставят специальную метку на нейросеть для использования нужных для работы дроидов. Погоди, а без метки я их использовать не смогу? Сможешь, но с меткой будет гораздо быстрее. Тут еще многое от нейросети зависит, точнее от ее уровня. То есть, чтобы использовать твоих технических дроидов, я должен слетать в обитаемые системы, получить отметку на нейросети, только потом использовать их в работе, так? Да. А тебе кто метки для их использования ставил? Никто. Они изначально прописаны как подчиненные мне механизмы. Вот и меня пометь так же. Сможешь? Это несложно, но твоя нейросеть еще не работает, а значит они просто не услышат тебя. Единственный способ их использования в твоем случае – это планшет. Хотя должен признать, что твоя хитрость может сработать, хотя раньше так никто не делал. Она должна сработать, иначе хрена мне вообще эта фигня в голове? – возмутился Артем. «Хорошо, я соберу тебе базы по классу инжиниринг со всеми сопутствующими профессиями, но предупреждаю сразу, их будет много». «Тебе циферок жалко, подделай его, Артем. Ты лучше вот что сделай. Все базы, которые ты сделаешь для меня, выдели в отдельный файл». «Что ты еще задумал?» «Если получится, то мы сможем на этом заработать». «Каким образом? Продавая мои старые базы?» «Учитывая то, что я успел узнать про ваши так называемые обитаемые миры, купить новую базу для простого человека так же сложно, как найти воду в пустыне. Вот и воспользуемся моментом». «Не спеши радоваться. Сначала нужно убедиться, что они будут работать», осадил его порыв и скин. «Тоже верно. Значит, придется найти подопытного кролика», хищно усмехнулся Артем. «Что ты опять придумал? И перестань так усмехаться. Я начинаю бояться этой усмешки». Ты не умеешь бояться, отмахнулся парень, но идея у меня и вправду появилась. Я много раз просканировал твой мозг, но так и не нашел узел, который бы отвечал за генерацию твоих идей. И не найдешь. Идея – это, можно сказать, совокупность множества факторов, начиная от собственного жизненного опыта и фантазии, заканчивая знаниями о предмете. С фантазией у тебя все в порядке, а вот о знании предмета я бы поспорил, подловил его и скин. Жить захочешь не так, раскорячишься, не остался Артем в долгу. Тихо, быстро, в капсулу, неожиданно скомандовал Дока. Что случилось? Спросил Артем, сбрасывая комбез. В нашем секторе кто-то вышел из-под пространства. Я засек возмущение, хотя от датчиков одни воспоминания остались. И что, может это шанс помощи попросить? Хочешь оказаться рабом? Ну черт, выругался парень, ныряя в медкапсулу. «Возьми планшет, я буду с тобой общаться через него. Внутрикорабельную связь засечь без специального оборудования очень сложно», – подсказал Дока. Схватив выданный ему эскином технический планшет, Артем запрыгнул в капсулу и, дождавшись, когда крышка закроется, негромко позвал. «Дока, как слышишь?» «Нормально слышу, не переживай, а то у тебя пульс сейчас зашкалит». «Я не переживаю, но очень бы хотелось получить в руки хоть что-то стреляющее». «Зачем? Чтобы даром в руки не даваться. Честно скажу, испытать еще раз то, что уже однажды было, я не хочу. Лучше в бою погибнуть». «Это не так просто, как кажется», — поясни, — потребовал парень. «Существует несколько видов нелетального оружия, которые применяют не только те, кто служит государством. Это и полицейские станеры, и подавители, и блокираторы сети, попросту глушилки». В общем, если человека желают взять живьем, то противиться этому очень сложно. Но способы есть, иначе ты бы не завел этот разговор. Угадал? Как обычно, усмехнулся Дока в ответ. Я уже устал удивляться этому. Привыкай и не уходи от темы. Не ухожу. И да, ты угадал. Противостоять подобному оружию можно. Но для этого требуется специальный имплант, который устанавливается в слот нейросети. Чем лучше нейросеть, тем мощнее имплант. Есть еще специальные пояса, но их надолго не хватает. Слишком большое энергопотребление. Это что-то вроде силовых щитов, подумав, уточнил Артем. Это и есть силовой щит. Слушай, а эти щиты, они двухсторонние? Задумчиво поинтересовался парень. Только не говори, что собрался и щиты сам делать, сполошился Дока. «Пока нет, но ну, думаю над этим», – тихо рассмеялся Артем. «Что там с посетителями?» «Корабль явно военный, неизвестный мне постройки». «Не понял, как это неизвестный?» «С виду грузовик, а вооружен, как средний крейсер». «Погоди, разве пираты не так же делали?» «Делали, но предпочитали их покупать. Флота регулярно переходят на новое поколение кораблей и старые списывают и продают». Вот пираты и покупали себе подходящие корабли в местах, далеких от мест их регулярных походов. То есть покупали в одной системе, а хулиганили в другой. Именно. Да, жадность рулит миром, вздохнул Артем, запуская на планшете игру. Все-таки у нас получилось. Удивленно выдохнул Артем неверящим взглядом, рассматривая расчерченные трассами пролетавших мимо звезд коридор под пространство. «Признаться, я и сам удивлен», – послышался в ответ, и парень от неожиданности хрюкнул. Развернувшись к ближайшей видеокамере, он впился взглядом в ее электронное нутро и, покачав головой, тихо спросил. «Ты так сейчас пошутить пытался?» «Нет, я проводил расчеты много раз, использовал самые разные исходные данные, и каждый раз выходило, что до обитаемых миров мы не доберемся». «Тогда зачем?» – тихо спросил Артем. В твоем языке есть притча про лягушку, упавшую в молоко. Изначально, подняв тебя из капсулы, я хотел поставить тебя в известность о наших шансах и дать выбор. Бороться за выживание или решить все одним движением. Все зависело от тебя самого. Даже заполучив внутренний конфликт-директив, я бы выполнил последний приказ. Не мог бы не выполнить. Но когда я понял, что ты не сдашься и начнешь бороться сам, не имея никаких знаний и возможностей, то решил отложить этот разговор. В итоге мое решение оказалось правильным. Мы вырвались из той ловушки и сумели выйти в гипер. Еще несколько суток по твоему счислению и мы окажемся на границе обитаемого мира, рядом с большим корабельным кладбищем». «Ты специально выбрал такое место?» Конечно. Возмущение пространства при выходе из гипера заметно, а рядом с таким количеством пассивного металла понять, где именно вывалился очередной пришелец, очень сложно. Я не хочу закончить свою службу на одном из таких кладбищ, и не хочу, чтобы ты снова стал рабом. «Спасибо, дока», — помолчав, улыбнулся парень. «Не за что. Вылезай из ложемента и отправляйся в капсулу. Пора еще раз тебя обследовать и залить новую базу знаний». «Мне очень не нравится твоя повышенная температура тела. Это не простуда и не вирус. Я должен понять, что это такое. Не забывай, нам не обойтись друг без друга». Намек понял, уже иду, усмехнулся Артем и, выбравшись из пилотского ложемента, отправился в каюту. Именно туда технические дроиды установили медкапсулу, которую вытащили из разбитого линкора. Что ни говори, но курьерский корвет – это необычный корабль. Основные площади его были отданы под разгонные маневровые прыжковые двигатели, а еще под топливные баки. Два реактора обеспечивали три разгонных двигателя мощностью, при которой курьер мог разогнаться для прыжка за несколько минут. Скорость и маскировка – вот и все, для чего был создан этот кораблик. Дока, быстро проведший подсчет параметров, объявил, что получаемая от них энергия была даже избыточной, несмотря на мощные щиты и систему маскировки. На что Артем, привычно хмыкнув, ответил, что много это немало. Два плазменных орудия и четыре системы ПКО. Вот и все вооружение того странного кораблика. Его фишкой была не огневая мощь, а скорость и скрытность. Именно эти его свойства решил использовать Искин, вводя курьер в одну хорошо известную ему систему. Уложив парня в медкапсулу и запустив полную диагностику его организма, Искин принялся прокручивать файлы прошедших дней, пытаясь вычленить для себя важные моменты. Огромные вычислительные мощности процессоры искали хоть какую-то систему в высказываниях, поведении и способе мышления этого человека, но так ничего и не находили. В действиях этого странного человека не было никакой логики. Он мог менять тему в течение одной секунды, при этом находя просто немыслимые выходы там, где линейная логика упиралась в тупик. Достаточно вспомнить, как он нашел способ учиться. Не имея возможности установить себе нормальную нейросеть, он принялся заливать свое подсознание, созданное Искином, специально для него гипнопрограммой. После двухсуточного перерыва Дока тестировал парня по нужной тематике и каждый раз приходил к выводу, что полученные знания были усвоены. Эта игра захватила и самого Искина. Дока понял это, внезапно отметив, что создает очередную базу знаний, даже не спросив на то желание самого Артема. Факт этот так удивил Доку, что тот на некоторое время даже остановил работу собственного процессора. Отслеживая периферийными кластерами окружающую обстановку, Искин некоторое время осмысливал все логические цепи полученной информации, после чего, отложив полученные данные в отдельный кластер памяти, занялся отделом. Самым сложным в их ситуации оказалось не восстановить найденный корабль и упаковать в него все необходимое для перелета. Как уже было сказано, курьер — это не грузовик, от слова совсем. У него даже трюма как такового не было. Что-то вроде большой кладовки, вот и весь трюм. А увезти спасающимся предстояло много. Начиная от медкапсулы со всеми расходниками, заканчивая всякой мелочевкой, собранной дроидами по тайникам и ухоронкам. Зная, что жизнь в обитаемых мирах не недешевая, док и принялся собирать все, что можно было бы потом продать. В итоге курьер оказался забить трофеями под завязку, а по узким коридорам можно было передвигаться только боком. Писк медкапсулы вывел доку из состояния, называемого Артемом задумчивостью, и Скин, считав полученные данные, негромко повторил фразу, которую регулярно слышал от самого парня. «Твою ж, маман, что с тобой такое?» «Что там?» – уточнил Артем, мимолетно улыбнувшись. «Температура тела 37,8 по твоей шкале измерений, но диагност выдает полное отсутствие каких-либо воспалительных процессов и вирусных инфекций». Но так не бывает. Он пишет, что ты абсолютно здоров, но при этом у тебя температура. Дока, а может, это очередная выходка нейросети ушедших? Подумав, осторожно высказался Артем. Возможно, но проанализировать эту возможность я не могу. Нет исходных данных. Вот и не напрягайся. Пройдет. Давай базу заливать. Ты уверен, может, лучше пока подождать? С сомнением протянул Дока. А чего ждать? Пока поправлюсь? Как ты сам сказал, у нас нет исходных данных, а значит результат от этой нейросети мы можем ждать до Ишачьей Пасхи. Заливай. К тому же я все равно учить ее буду в капсуле, а ты заодно будешь раз в сутки проводить диагностику, в случае чего сразу станешь лечить. Знать бы еще от чего, сварливо ответил Искин, отправляя к парню и попутно проводя полную очистку и диагностику программ медкапсулы. Заливка программы прошла штатно, и спустя 20 минут Артем снова улегся в медкапсулу. Еще перед отправлением в полет они договорились, что основное время до выхода из-под пространства он будет проводить именно там. Просто потому, что на курьере практически не было места. К тому же Искин считал, что в случае нападения так у парня будет хоть какой-то шанс на спасение. Медкапсула имела собственный источник питания, и в случае необходимости могла быть использована в качестве спасательной капсулы. В боевых уставах космофлота самых разных государств подобное их использованию медперсоналам было даже вписано отдельной строкой. Дождавшись, когда крышка капсула закроется, Дока вернулся к собственным воспоминаниям. Им действительно повезло. Что именно случилось с этим курьером, они так и не узнали. Даже взломав эскин фрегата, Дока не смог найти нужные данные. Они были попросту стерты. Да и сам эскин курьера оказался слабоват. Нет, для основных его задач его мощности хватало более чем. Он легко отслеживал маршрут движения, одновременно контролируя окружающее пространство и, будучи готовым моментально подать напряжение на щиты. При этом еще и контролируя работу системы маскировки. Про его навигационные карты Дока вообще не вспоминал. Кластер навигации был просто до отказа забит ими. Как высказался Артем, коленом утрамбовывали. Но самого важного, именно судьбы пилота и пассажира этого корабля, на искине не было. То, что на курьере было двое, док установила быскав корабль. В крошечной каюте остались личные вещи пассажира, пробитые в пробитой рубке – кофр с вещами пилота. То, что в каюте было именно пассажира, точнее пассажирка, было понятно по набору вещей. Так что в своих выводах Дока не сомневался. Ведь тщательный осмотр курьера было первым, что он приказал сделать дроидам, как только корабль пристыковали к линкору. Обыск и тестирование всех систем показали, что оба обитателя корабля погибли, а сам курьер требует ремонта корпуса. След снаряда тоннельной пушки заделали быстро. Потом, использовав линкор как донор, начали восстанавливать энерголинии и систему жизнеобеспечения. Доставив на борт курьера переносной реактор, док обеспечил технических дроидов источником постоянной подачи энергии, и те принялись за работу. Заварив пробоины и вычистив курьер до блеска, дроиды сменили энерговоды, заменили сгоревшие митры щитов и приняли латать систему жизнеобеспечения. Благо, с разбитого линкора можно было снять много чего нужного, а уровень инженерных баз у самого доки был поднят до мастера. Предыдущий владелец линкора, отлично зная, что может и скин подобного уровня, обеспечивая его доступом ко всем необходимым базам данных. Делалось это не из альтруизма или для развития самого эскина, а в целях банальной экономии. Нанять толкового инженера для проведения дефектологии полученных повреждений было дорого. Вот он и экономил. Выходя из очередного боя, он получал от Искина точные данные обо всех повреждениях и отправлял корабль к ближайшей базе. Там, наняв техников, он скидывал им уже готовый перечень работы и спустя пару недель получал полностью отремонтированный корабль. Купить нужные базы и полдюжины диагностических и технических дроидов один раз было гораздо дешевле, чем каждый раз перед ремонтом нанимать инженера. Так что отремонтировать любой корабль до авианосства, включительно для Доки, было плевым делом. Курьер начал приобретать нормальный вид уже спустя неделю после стыковки. Дока не торопился, тестируя буквально каждый миллиметр найденного кораблика. Получить кучу проблем на пустом месте он не хотел. Стоянка с заглушенными реакторами и дырми в обшивке в астероидном поясе еще никому не шла на пользу. Пришлось даже заменить пару бортовых листов обшивки. Их помяло астероидами, находившимся рядом. Запустив один бортовой реактор, Дока подал на борт курьера гравитацию, и дело пошло быстрее. Вскоре курьер был готов к использованию, началось переселение. Это оказалось самым сложным, особенно когда пришло время переносить на курьер сам блок эскина. Понимая, что полагаться на эскин фрегата глупо, Дока решил взять на себя полное управление курьером, использовав аборигена как один из периферийных кластеров, отвечающих за какой-то второстепенный блок бортового функционала. Прописав Артема как владельца корабля с полным доступом ко всем системам, Дока передал под его управление двух технических дроидов. Те под управлением парня подали к эскину шину питания и принялись вырезать посадочное гнездо. Потом этот фрагмент палубы перенесли в каюту фрегата, где и приварили к палубе, безжалостно содрав покрытие. Сюда же провели энергопитание и перетащили сам блок эскина. Все это время Дока через сенсор отслеживал каждое движение дроидов, готовясь в любой момент перехватить управление, но парень справился. Когда его полутонный цилиндр воткнули на место, Дока быстро протестировал собственные системы, И, пошуршав динамиками, улегченно проворчал. Удивил. Я думал, пока дотащишь, раза три уронишь. Научил шутить на свою голову, рассмеялся Артем. Лучше скажи, как тебя тут покрепче закрепить. Мало ли, придется на виражах уходить. Еще сорвешься и проломишь борт своей тушей. Сам сделаю, но за беспокойство спасибо. В тон ему ответил Искин. Подобные пикировки происходили между ними регулярно, позволяя обоим разряжаться под постоянным давлением замкнутого пространства и неизвестностью. С каждым днем ДОК улучшал свою словарную базу и запас странных словосочетаний, имевших скрытый смысл. Новости были нерадостные. Еще раз проанализировав полученную информацию, Доку запустил программу подъема своего пассажира из медкапсулы и принялся формировать краткий информационный файл, попутно отдав приказ меддроиду подготовить очередной офицерский паек. Ел парень, словно взвод спецназа, после возвращения с выброски. «Ну и где у нас случилось?» — послышался вопрос, и Артем, выскочив из капсулы, широко от души потянулся. «Ой, Тёма, ты не поверишь, но мы-таки прилетели!» — поддержал его игру и скин. Шо, все? «А шо все?» «Ну, все в смысле все?» Продолжал веселиться парень. «Не знаю, что там все, но дальше некуда», ответил Дока, заметно сменив интонацию. «Ну тогда рассказывай», вздохнул Артем и быстро одевшись, выхватил у дроида разогретый паек. «Новости нерадостные, но начну по порядку. Мы действительно долетели. Это окраина обитаемых миров, иначе фронтир. Я стабилизировал корабль на краю кладбища кораблей». Можно сказать, нам повезло. В свое время военные пытались начать переработку всего этого металлолома и развернули в системе несколько ретрансляторов дальней связи. Они и сейчас тут и продолжают работать. Мне удалось взломать их систему кодировки. В общем, мы стали обладателями самых свежих новостей. Судя по твоему тону, новости эти невеселые, проживав, протянул Тема. Как всегда угадал. Пока мы торчали у того астероидного поля, в обитаемых мирах произошла большая война. Различные государства и раньше часто конфликтовали, но на этот раз это был не внутренний конфликт. Короче, дока, кто с кем воевал и что после этого от этих ваших миров осталось?» Подобравшись, насторожно спросил Артем. «Инсектоиды» — это официальное название противника. Чего они добиваются, никто так толком и не понял. Точно известно только, что они уничтожают все гуманоидные расы на своем пути. Планеты остаются чистыми, с остаточной инфраструктурой, нетронутыми флорой и фауной. Уничтожаются только жители, люди. «Твою ж, мама, ну это же геноцид!» – охнул Артем. «А люди чего? Неужели не сопротивляются?» «Сопротивляются!» – идет война на уничтожение – По некоторым данным, уничтожено уже несколько миллиардов инсектоидов и пара десятков тысяч их пространственных кораблей. Точных данных не передавали, так что я могу только догадываться, что там на самом деле. «Нет, гадать мы не будем», — мотнул Артем головой. «Что еще?» «В общем, по общей обстановке на территории обитаемых миров сказать нечего. Государства, как таковые, вроде бы еще существуют, но власть в их территориях номинальная». Реальная власть практически на всех планетах принадлежит военным. Пираты, те, которые случайно выжили, укрылись в объеме, умудрившись утащить несколько станций. Что это такое, я тебе потом объясню. Я знаю, напомню, что пилотскую базу малых и средних кораблей я выучил, ехидно усмехнулся парень. Я ничего не забываю, просто ты не представляешь, что такое пиратская станция, этого в тех базах не было. Да ладно, люди всегда люди. Некое подобие власти тех, кто является владельцами этой базы. В остальном полное отсутствие каких-либо законов. Все сводится к одному правилу. Кто сильнее, тот и прав. Разрешено все, что может принести доход. Такое впечатление, что ты на одной из них жил, проворчал Искин, быстро проматывая данные по влитой парню базе. У нас на Земле подобные базы уже были. Только пираты там были не космические, а морские. А так все то же самое. Люди не меняются. «Слушая тебя, складывается впечатление, что говоришь с древним старцем, прожившим более двух сотен лет. Но ты прав. Там все именно так, как ты описал. Впрочем, на территории государств Содружества немногим лучше. В армию уже не призывают, а просто забирают, не спрашивая желания. Воюют все со всеми». Ну, этого следовало ожидать. Все бросились мстить за старые обиды и под шумок решать свои шкурные дела. «Я понял тебя, давай вывод». А вывод только один. Завести наш курьер поглубже в поле кладбища и начинать поиски подходящего корабля. На этой скорлупке мы не более чем добыча для любого вооруженного корабля. Согласен, только нужно определиться, где какие корабли и что нам подойдет. Сам понимаешь, то, что висит тут уже полсотни лет, брат, не имеет смысла. Кое в чем ты серьезно ошибаешься. Есть несколько линеек старых кораблей, с которых было бы неплохо получить несущий каркас, не согласился Дока. Я скинул тебе на планшет данные, потом сам посмотришь. На такой базе можно собрать очень серьезный корабль. Настолько серьезный, что любой напавший сильно удивится. Тогда давай делать все по порядку, заводи курьер в поле и прячь, а потом начнем с тобой думать, какой именно корабль нам нужен и как его собрать. «Делается», — коротко отозвался Искин. «В зоне сенсоров висит дредноут с развороченным трюмом. Там и устроимся. Кстати, здесь много еще живых кораблей. Нас регулярно сканируют». «Не влепят в борт какой-нибудь торпедой?» «Нет, мы слишком маленькие и идем под маскировкой. Живые реагируют на выхлоп маневровых двигателей. А пока мы ползем, расскажи, как себя чувствуешь». Ты не поверишь, но почти нормально. Голова только немного побаливает. Что по показателям нейросети? Зеленые, 74%. Может, есть какие-то особые желания? На всякий случай поинтересовался Скин. Нет, подумав, мотнул Артем головой. Тогда начинай фантазировать на тему, какой бы ты хотел корабль. Что на всю катушку? «Ага, благо, железа у нас более чем достаточно, да и узлов рабочих наберем не меньше, тут есть где разгуляться». Но «Ну тогда держись», — усмехнулся парень, потирая руки. «Только не говори, что собираешься эту тушу реанимировать», — сходу осадил его Дока. «В этом случае мы отсюда лет сто не выберемся». Да нафига нам такая громадина, возмутился парень. Нет, нам нужно что-то среднее, может, чуть больше среднего, но хорошо защищенное, скоростное и очень зубастое. А главное, оно должно быть полностью автономным. Полностью? Как ты себе это представляешь? А главное, что ты понимаешь под этим словом? Все. У нас должно быть своим все. От возможности изготавливать нужные части для корабля и до топлива и медицинских картриджей. «Не хочу я лезть в эти твои обитаемые миры. Не хочу. Особенно после того, что ты мне рассказал. Я для всей этой братья очередной дикий, которого можно забить в колодки объявить рабом. А то, что их уничтожают, так это не мои проблемы. Я не являюсь гражданином этих государств. Будешь спорить со мной?» «С чего бы?» – удивился Дока. «Нет, ты абсолютно прав». Делать тебе там действительно нечего, так что будем не спеша обыскивать все свежие корабли подряд и решать поставленную тобой задачу. Хочешь сказать, что все мои хотелки реально выполнить, не понял Артем? Вполне. И, кстати, в них нет ничего невозможного. Ну, кроме желаний по ТТХ корабля. Но и тут нужно думать и считать. А так не вижу ничего невозможного, особенно если сможем найти подходящий силовой каркас. «Главное – найти исправный прыжковый двигатель. В противном случае мы будем обречены ползать по этой системе на разгонных двигателях, а до другой системы придется годами лететь». «Да здравствует унификация!» – вскинул Артем сжатый кулак, заметно повеселев. «А кстати, как силовые щиты работают?» «Я уже собрал тебе нужную базу, могу залить для обучения», – ответил Искин, не ожидавший такого вопроса. «Давай». А то есть у меня такое ощущение, что ваши изобретатели не сумели использовать их на полную мощность. Поясни, удивленно потребовал Дока. Если я правильно понял из пилотской базы, то щит имеет форму шестигранника. И такие шестигранники, благодаря эмитерам полностью закрывают корпус корабля. Их усиление производится с помощью повышения напряжения на опасном участке, так? Все верно. И что, по-твоему, не так? В твоих базах есть такое понятие, как морская рыба? Конечно. Посмотри внимательно, как расположена ее чешуя. Она накладывается пластинами друг на друга. Вот. Природа, друг мой, самый лучший изобретатель. Такая чешуя способна выдержать очень серьезные нагрузки. Естественно, та же природа создала хищников, для которых это небольшая преграда, но кто нам мешает усилить эффект защиты? Что конкретно ты предлагаешь? Продолжал недоумевать Искин. Увеличить количество эмиттеров так, чтобы щиты напоминали ту самую чешую. А для того, чтобы не беспокоиться о количестве энергии, использовать тот же принцип, который использовали на нашем курьере. Отдельный реактор на систему защиты, быстро уточнил Дока. Именно. И вообще, имея большой корабль, мы сможем использовать каждое свободное пространство в нужных нам целях. И не говори мне, что так не делается. Плевать. Мы будем делать так, как нужно нам. Впиши это в свои директивы как приказ, чтобы конфликтов не было. «Уже», — ответил Искин повеселевшим голосом. «Но нам придется искать несколько мощных процессоров. Для работы в таких условиях моих мощностей просто не хватит». «Не вопрос. Готов под твой кластер выделить отдельную каюту. Ставь туда столько Искинов, сколько сам захочешь. По мне главное, чтобы твоя личность была в безопасности. Один я тут просто с ума сойду». «Я уже сканирую все ближайшие острова. Есть несколько перспективных откликов». Но не хочу торопиться. Начнем с главного. Это с чего же? Хочу найти остов от старого линкора, желательно третьей серии. А что в нем такого, заинтересовался Артем. Это была самая удачная серия в этой линейке кораблей. Несущий каркас имел избыточную прочность, и эти линкоры были способны двигаться, даже имея сквозные пробоины. Даже при переходе в гипер с такими повреждениями они всегда возвращались. Главное, чтобы двигатели были рабочими. Но потом, ради экономии редких сплавов, эти каркасы стали облегчать. Сам понимаешь, к чему это привело. «Нетрудно догадаться», – кивнул Артем. «Думаешь, у нас есть шанс найти тут такой корабль?» Этому кладбищу более двух сотен лет. Изначально его использовали все государства обитаемых миров. Даже был коллективный договор на эту тему. Все подбитые и брошенные корабли стаскивали суда. Была организована специальная межгосударственная служба эвакуации таких судов. Зачем? Это же дорогое удовольствие. Дорогое, но, как оказалось, необходимое. А подробнее заинтересованно спросил парень. Сначала корабли бросали на месте гибели. Но после того, как один пассажирский лайнер, выходя из прыжка для очередного разгона, налетел на такие обломки, и было принято это решение. Погибло почти две тысячи человек из разных государств. «Да уж, гром не грянет, мужик не перекрестится», – покачал Артем головой, – «а останки-нибудь пираты бросили после нападения?» «Само собой». «Да, чем больше узнаю о вашем содружестве, тем больше прихожу к выводу, что пиратов нужно просто уничтожать, где бы не встретил». Логичный вывод, но, к сожалению, это еще никому не удалось. Даже в самые хорошие времена пираты были и вполне себе неплохо себя чувствовали. Кто бы сомневался, фыркнул парень, я даже могу рассказать, что несколько попыток захватить и уничтожить их на базах оказались провальными. Откуда такие данные? Логика, друг мой, и знания человеческой натуры, вздохнул Артем. Можешь даже не сомневаться, что об этих операциях пиратам становился известно едва ли не раньше, чем флот отходил от планет. Чиновники во все времена были, остаются и будут продажными. Уверяю тебя, они даже с инсектоидами пытались договориться. «Не стану спорить», — негромко отозвался Искин, одновременно опуская курьер на летную палубу дредноута. Пара технических дроидов процокали по металлу палубу, втаскивая в свой очередной ремонтный комплекс. Наружные створки шлюза замкнулись, и насос начал подачу воздуха. Но вот еще помощники появились», – прошелестело в рубке, и Артем, развернувшись вместе с лажементом в сторону выхода, устало спросил. «А ты уверен, что мы сможем все это починить?» «Даже не сомневаюсь». У того комплекса, что сейчас проходит очистку, вся проблема в разбитой плате управления подачей энергии. Похоже, его отбросило в момент попадания снаряда в корпус, и случилось то, что случилось. Как-то странно все это. Что именно? Странно, что ваши мусорщики бросили такое оборудование, его же запросто можно было починить и продать. Можно, но зачем им возиться с ремонтом, если они легко могли набрать рабочих дроидов в других местах и без долгих разбирательств продать их? А самое главное, для проведения подобной диагностики и ремонта нужно иметь подходящие базы. А это очень дорого. Гораздо проще было купить базы пилотирования малых и средних кораблей, базы техника и погонщика, после чего таскать брошенное оборудование старьевщикам. «На тебе, Боже, что нам негоже. В данном случае это про нас», – грустно усмехнулся Артем. «Не понимаю, что тебя не устраивает», – удивился Дока. «Мы сейчас даже не старьевщики, а я даже не знаю, как нас назвать. Мародеры, не подходит. Выживатели – вот самое правильное для нас определение и, пожалуй, самое точное. Может и так. Долго этот комплекс ремонтировать придется». Сутки, чтобы полностью восстановить, протестировать и прописать его и скин под нас. Лихо. А может сделаешь мне тоже базу хакера? Подумав, спросил парень. Зачем? Ты же сможешь работать только в ручном режиме. И что? Все равно быстрее дело пойдет. Да и скучно так не будет. Тебе скучно? Насторожился и скин. «Ну как тебе сказать?» – протянул Артем. «Понимаешь, раньше, когда я был обрубком, я был вынужден и запер в своей халупе и старался занять себя чтением или общением в сети. Выбраться на улицу для меня было огромной проблемой. Сам понимаешь, из четырех конечностей в наличии была только одна, вот и приходилось искать себе занятия по возможностям. Серьезным программистом не стал, так, уверенный пользователь, но зато книг прочел столько, что десяток библиотек собрать можно». А теперь, когда у меня есть возможность свободно двигаться, я вынужденный эксперт на этом кораблике. Тут даже ходить боком можно, я не говорю пробегать. Потерпи, я уже нашел несколько нужных нам остовов. Как только реанимирую все собранные комплексы, начнем работу. Вот я и хочу тебе помочь, чтобы хоть как-то ускорить этот процесс, грустно усмехнулся парень. Понимаю, хорошо, я составлю такую программу, думаю, она тебе не помешает. Я тоже так думаю. Кстати, что там с твоей нейросетью? 78% зеленую. Знать бы еще, что это значит. Думаю, скоро узнаем. Считаешь, что она разворачивается? Анализ получаемых от тебя данных наводит на это мнение. Дока, давай попроще, а то от твоего занудства хочется полезть в драку. Кстати, о драке. я составил несколько баз на живой бой рукопашный бой личное стрелковое оружие и тактика малых подразделений с чего начнешь думаешь есть смысл все это учить даже не сомневаюсь я хочу чтобы ты имел хоть какую то возможность защитить себя в случае столкновения с враждебно настроенными живыми согласен полностью Но как все это учить, если тут и так не повернуться? Сам знаешь, без практики все эти базы повиснут мертвым грузом. Учи, начнем работать, я перетащу все это на палубу дредноута и освобожу место для капсулы-симулятора. И где ты ее возьмешь, удивился Артем. Там же, где и все остальное, в голосе Скина прозвучало веселье. Одна эта туша обеспечила нас почти всем, что может потребоваться живому в долгом перелете. «Напомню, что тут было почти полторы тысячи человек. Кое-что еще придется восстановить, но это несложно». «Что-то разгулялся, приятель. Коли, из чего задумал, — потребовал парень. «Только то, что мы и собирались делать. Но все оказалось даже проще, чем я думал. Нам действительно повезло. Здесь собрали сотни кораблей самых разных видов и систем, так что выбирать есть из чего». А самое главное, есть пара десятков частных судов, еще живых. Стоп, живых это как? У них еще есть энергия, и их управляющие скины продолжают контролировать свои суда. Хочешь сказать, что их не сумели разграбить? Подскочил Артем. Именно, понимаешь, после принятия договора о очистке системы от во все управляющие скины была введена директива. Мусорщики, имеющие определенные коды, имеют полное право стыковаться и перемещать брошенные суда в нужное им место, без права проникновения на борт. То есть Искин имел полное право открыть огонь, но только в случае, если кто-то пытается влезть на яхту, например. А вот противиться к перемещению самого судна в другую систему на отстой не мог. И зачем это было нужно? Этот пункт решили внести хозяева частных судов. Хотели иметь возможность осматривать, а то и вообще забирать на ремонт свое имущество. Считая, что сможешь подмять под себя их искины, Это несложно, поймешь, когда выучишь мою базу хакера. Так, опять темнишь, начиная догадываться, усмехнулся Артем. Похоже, ты уже и так все понял. Пиратский хакер гнал свои программы через тебя, чтобы подчинить себе все системы захваченных кораблей, я угадал? Все верно, и все его программы были мной сохранены и доработаны. Здорово. Но я не хотел бы тобой рисковать. Мы можем слить всю эту базу в одного из твоих технических дроидов и сделать из него что-то вроде дешифратора. Хорошая идея, помолчав, одобрил Искин. Но для этого мне нужно будет найти дроида не с управляющим компьютером, а с собственным Искином и реактором. В противном случае ему просто может не хватить энергии для взлома. «И шо у нас с собой было?» – спросил Артем с непередаваемой интонацией акцентом. «А то, тут же включился в игру Дока. Есть пара таких дроидов. Осталось подобрать им в комплект набор адаптеров, кабель для удаленного подключения и пару мелких диагностов для проникновения в закрытые помещения через технические проходы». «Я так понимаю, собираешься из двух собрать одного?» – с улыбкой уточнил Артем. правильно понимаешь, их уже тащат нам на борт. Сколько всего дроидов ты собираешься реанимировать? Десяток технических, десяток диагностов, пару инженерных комплексов, ну и то, что попадется из боевых. С этими придется повозиться. А чего инженерных так мало? Больше просто не нужно. Главное правильно поставить им задачу. А теперь давай еще раз проговорим, что именно нам нужно получить на выходе. Ну давай, снова развалившись в ложементе, протянул Артем. Значит так, корабль чуть больше средних размеров, с ходовой рубкой, кают компании, мои личные каюты из трех помещений с санузлом, твой кластер и пару кают на всякий случай. Из двух помещений каждая. Кстати, твой кластер должен иметь свое отдельное энергопитание и бронированную капсулу. Зачем?» – в голосе Искина звучало неподдельное недоумение. «Я тут подумал, если мы нарвемся на проблемы, твой процессор не должен пострадать. Ни в коем случае. Во всяком случае, пока я жив, ты должен оставаться целым и иметь возможность хоть как-то сопротивляться. В общем, у нас должна получиться небольшая летающая крепость». «Странное желание», – помолчав, высказался Дока. «Нормальное». «Ты чего-то боишься?» – осторожно поинтересовался Искин. «Честно говоря, да», – помолчав, нехотя признался парень. «Меня пугает этот ваш мир. Пойми, я ведь про него ничего не знаю. Только то, что успел познать от тебя. К тому же еще и эта война с тараканами. Черт возьми, космические тараканы, управляющие военными кораблями. С ума сойти можно!» – фыркнул Артем, покрутив головой. «Да уж, такого никто не ожидал», – поддержал его Искин. Я регулярно мониторю все передачи через местный ретранслятор. Должен признать, все выжившие после большой драки до сих пор находятся в шоке. Ведь до этого никаких сообщений о расе инсектоидов не было. О, очередную добычу притащили, сменил тему Дока. Из шлюзовой камеры показался корпус очередного дроида, который тащили на себе два техника. Подойдя к добыче, Артем медленно обошел стальную тушку, задумчиво рассматривая ее. Заметив на боку дроида какой-то потек под манипулятором, он медленно протянул к нему руку и, подцепив каплю странной тягучей жидкости, спросил. «Это из него течет или измазали где-то?» «Немедленно сотри салфеткой», — вдруг загремел Дока. «Это топливо для маневровых двигателей. Оно токсично». «Что, сильно?» — спросил парень, продолжая рассматривать испачканный палец. «Сотри немедленно», – Искин поперхнулся на следующей фразе, не веря собственным камерам слежения. «Этого быть не может», – прошелестил он, максимально приближая съемку пальца. Им обоим было отчего растеряться. Находившаяся на пальце капля топлива неожиданно впиталась в кожу, бесследно исчезнув. Не обращая внимания на что-то бурчавшего доку, Артем подцепил еще одну каплю топлива и, специально поднеся его к камере, скомандовал. «Доку, снимай». «Я все снимаю», – сварливо отозвался Искин. «Похоже, мне это не повредит», – проворчал парень и медленно осыпался на палубу. Технические дроиды, подчиняясь командам Искина, бросили принесенного дроиды, подхватив парня, поволокли его в медсекцию. Там уже суетился меддроид, запустивший процесс очистки медкапсулы заправлявший в нее свежие картриджи. Уложив Артема в капсулу, техники выкатились в коридор, и крышка начала медленно опускаться. Спустя несколько часов Артем выбрался наружу и, чуть покачнувшись, хрипло спросил «Что это было?» «Чтоб я знал», – проворчал док в ответ. «Ты умудрился каким-то образом впитать через кожу несколько миллиграммов топлива и отключился. При этом медкапсула с упрямством обреченного выдавала ответ, что все системы твоего организма работают нормально и что ты абсолютно здоров. А теперь объясни мне, что это было». «Погоди!» – остановил его ворчание парень и прикрыл глаза. «Твою ж, маман! Девяносто семь процентов! Цвет белый! Вот что это было! Это чертова нейросеть ушедших, похоже, работает на двигательном топливе! Прикажи поёк принести! Жрать хочу, как из пушки!» «Может, еще топливо подать?» – поддел его скин. «Дока, не нарывайся! Я и правда голоден, как волк!» – не принял шутки Артем. «Не бушуй, уже не суд!» – успокоил его Дока. Странное сочетание. Сначала металлы, потом двигательное топливо. «Угу, еще протеин, не забудь», – кивнул Артем. «Вот-вот, и при этом ты тощий, словно выжатый. И это при том, что умудрился уничтожить пищи больше, чем абордажный взвод съедал за три месяца». «Ладно, всего три процента осталось. Хочется верить, что потом все устаканится», – вздохнул Артем, устраиваясь за столиком поудобнее и принимаясь за еду. Сигнал тревоги, пришедший на планшет, заставил Артема вздрогнуть и суетно отключить звуковую сигнализацию. Переключив канал, он приподнял прибор и, глядя в камеру, спросил. «Дока, с чего паника? Уйди поглубже в развалины и затаись», — послышалось в ответ. «Я засек возмущение пространства. Выходит не меньше трех кораблей. Кто это и зачем они здесь, пока непонятно. Так что тебе лучше не высовываться». Думаешь, от сканеров биологических объектов можно так скрыться, просто спрятавшись в развалинах? Не забывай, что вокруг тебя не просто развалины, а броня дредноута. К тому же я совсем не уверен, что они пришли сюда искать живых. Просто затаись, потом спорить со мной будешь. Уже таюсь, проворчал Артем, ловко ныряя в очередной пролом и осторожно подтягивая за собой шлейф проводов. Все, дальше некуда. К тому же я не знаю, с какой стороны не иду, так что тут посижу. Хорошо, только постарайся не шевелиться. И дроидов не заставляй пока двигаться. Не стоит привлекать лишнего внимания. Понял, сижу-молчу, притворно вздохнул парень. Рассказывай, чего там у тебя видно. Могу перекинуть видео с камер и сенсоров, но пока там смотреть нечего. И сколько нам так сидеть? От точки выхода до границы кладбища на разгонных часа два, два с половиной по твоей системе измерения – А если они вышли для очередного прыжка, то тут в зависимости от самого корабля. Но, судя по некоторым признакам, они вывалились тут для драки». «О как, из чего ты так решил?» – сторожился Артем. «Стреляли», – ответил Искин, воспользовавшись кусочком памяти самого парня. «Какой интересной жизнью люди живут», – улыбнулся Артем. «Летают, стреляют, и только мы тут железки перекладываем». «Хочешь пострелять?» Нет проблем, бери курьер и дерзай, фыркнул Скин. Издеваешься, да? Это скорлупка даже на разведчика не тянет. Его, по-моему, в полет исключительно пинком отправляли, благо в объеме силы трения нет. На нем только можно что смело удирать. Вот тут ему точно равных нет. Снова заворчал Артем. Тёма, не нервируй меня, послышался в ответ. Кстати, дерутся там серьезно. Дока, может, ну их нафиг, пусть дальше дерутся, у нас дело стоит. Сам говорил, что нам хороших броневых листов не хватает. Уже хватает. Я с нашего дредноута носовую обшивку содрал, а там она самая толстая. Блин, у нас и правда монстр какой-то получается, задумчиво протянул парень. Он же в состоянии покоя будет весить, как два корабля такой линии вместе взятых. Плевать. Я провел все расчеты и могу прямо сказать, с учетом всех твоих предложений и наших нынешних возможностей, это будет не просто крейсер, а монитор в линкорском корпусе. «Да, похоже, паранойя заразна», – рассмеялся Артем, выводя на планшет остов их будущего корабля. Дока и вправду постарался воспроизвести в металле все, о чем говорил в свое время сам парень. Найденные восстановленные дроиды разобрали три подходящих корабля и из оставшихся остовов принялись собирать один. Пользуясь тем, что в кораблестроительстве изначально использовалась блочная основа, они монтировали корабль, который был длиннее и толще, чем корабли этой линейки. При монтаже Дока с самого начала закладывал избыточную прочность и пассивную защиту. Попросту броню. Даже для кормовых плит, где обычно стоит самая тонкая броня, он использовал носовые плиты других кораблей. Про выделенный ему самому кластер под кусты скинов и говорить нечего. Это был настоящий форт Нокс, как назвал его Артем. Под него пришлось даже отдельные силовые балки подводить, но Дока был доволен. Искин уже отобрал и начал взламывать полтора десятка корабельных Искинов из тех, что еще не отключились окончательно и не получили системный сбой. Говоря человеческим языком, не сошли с ума. У этих аппаратов, обладавших возможностью формирования личности, такое бывало. Потеряв экипаж оказавшись в изоляции, Искины теряли смысл в своем существовании и возникал конфликт-директив, что приводило к серьезному системному сбою. Инженерные дроиды, имея собственные движители, Носились по всему кладбищу, демонтируя целые митры, щитов и энерговоды. Как Док и решил, своей базой они сделали изуродованный дредноут, и теперь вся его взлетная палуба превратилась в один большой склад. Благо, места тут было с избытком. Сам Артем, уговорив Доку, был занят разбором разного барахла, из которого Скин планировал собрать что-то полезное. Именно здесь он и получил сигнал о появлении посторонних. «Приготовься, они приближаются», – раздался голос из кино, и Артем быстро отключил все дроиды, которыми управлял. При сканировании массивный энергетический сигнал по проводам запросто можно было засечь. Так что теперь у них остался только канал связи с бортом курьера, откуда докой командовал своим железным воинством. «Покажи мне их», – попросил Артем, сосредотачиваясь на планшете. «Они пока еще на грани моих сенсоров. Могу подключить тебе сигнал с ретранслятора, но там камеры слабые». «Покажи уже хоть что-то», — вздохнул парень. «Смотри, должен сказать, что пилот, который отбивается, очень даже неплох». «Я так понимаю, там двое против одного?» — проворчал Тёма, всматриваясь в картинку на планшете. «Правильно, понимаешь, и пилоту, который защищается, все равно не уйти. Ему уже один разгонный двигатель разбили». «Дока, а у нас есть чем этим двоим настроение испортить?» — вдруг спросил Артём. «Ну, если питание на пусковую дредноута подать, то пару залпов я смогу сделать», — протянул эскин, словно размышляя. «Я не понял, откуда у тебя пусковая, и при чем тут эта калоша?» — удивился Артем. «Тема, это ты еще малыш в нашем деле, а я с пиратами полсотни лет отлетал, и должен тебе сказать, что почти все основные функции по защите корабля и маневрам при атаках планировал я. К сожалению, другого выхода не было». Управляющий директива владельца, понимающий, кивнул Артем. Они самые изобразил и скин вздох. Погоди, ведь вся эта дрянь все еще в тебе, так? Да, но они больше не функциональны. Мой хозяин погиб, так что я могу использовать свои мощности по своему усмотрению. А что? Может, есть смысл их вообще вычистить? И кого прописать? А зачем вообще кого-то прописывать? Выдели базовый, по которым работаешь со мной, а остальные удали. Места на процессоре больше будет». «Я не могу функционировать как независимая единица», помолчав, ответил Дока. «Кто-то обязательно должен быть зафиксирован в моей памяти как принимающий окончательное решение. Это базовые установки. Неживой не может функционировать независимо и бесконтрольно, но я могу стереть данные капитана и прописать капитаном тебя». «А оно тебе надо?» с сомнением протянул Артем. «Увы, друг мой, надо!» и Скин мастерски сымитировал грустную иронию в голосе. «Ну тогда пиши капитаном меня, раз такое дело. От пирата тебе лучше избавиться. Не стоит светить таким наследством». «Пожалуй, ты прав. Мой прошлый капитан был известной личностью в обитаемых мирах. Твои антропометрические данные и отпечаток ДНК у меня есть, так что сейчас все сделаю», — решительно заявил и Скин. «И еще, Тёма, спасибо!» «За что?» — не понял парень. за то, что не потребовал сразу прописать тебя капитаном и не стал вводить свои директивы. Нафига? Твои установки лично мне нравятся. И вообще я думал, что ты без всех этих директив будешь еще лучше развиваться. Станешь, так сказать, первой свободной личностью технического происхождения. Возможно, когда-нибудь так и будет, тихо ответил Дока. О, нашего пилота загнали, сбили второй разгонный двигатель. Все, теперь его просто расстреляют. «Дока, шарахни по ним ракетами». «Не самая удачная мысль. Мы раскроемся», — напомнил Искин. «Знаю, но мне этого парня почему-то просто жалко. Хорошо дрался». «Да, дрался он и вправду хорошо», — согласился Дока. «Хорошо. Сейчас все сделаю». Понимая, что боевого опыта скину не занимать, Артем впился взглядом в происходящее на планшете. Ракеты, полыхнув дюзами, сошли с их уйдя куда-то под рядом корабли, скрылись из виду. — Док, это что было? Ты куда стрелял? — не понял Артем. — Не торопись, с выводами в голосе скина слышалась насмешка. — Я перепрограммировал управляющие компьютеры ракет. Теперь они будут использовать свои двигатели не в разгонном режиме, а в маневровом, до тех пор, пока не выйдут на расстояние прямой видимости. — Как это? Разве ракеты могут так перемещаться? У них никакой системы управления нет, точнее, смены траектории полета. — Есть. Небольшие, но есть. Там топливо на пару раз плюнуть, но этого им хватит. Я рассчитал подходящий маршрут. Не забывай, передвижение в объеме – это совсем не то, что передвижение в атмосфере. Тут другие параметры. Спорить не стану, тебе виднее.